Глава шестая, где обитатели Змеиного дола встречают гостей. Скалы. Вот никогда-то Чарльз горы не любил. Даже те, облагороженные, подчиненные воле человеческой, где встал известный ныне курорт Снежные выси. Выси там были выси и острые пики, укрытые сине-зелеными палантинами льдов. И снег имелся, и аккуратные домики, где к услугам гостей было чего там только не было. Но даже там, сопровождая матушку и Августу, которая как раз так к горам относилась с детским восторгом, Чарльз чувствовал себя до крайности неуютно. Все ему казалось, что опутанные пеленой заклятий, стабилизирующих породу, эти горы вот-вот очнутся и встряхнуться, и... В общем, в следующий раз матушка отправилась в сопровождении дальней родственницы и трех ее сыновей, которые к горам относились безо всякого предубеждения. А Чарльз трусливо отговорился собственной занятостью. Нет, он был занят, но... Здешние горы стабилизированы не были. Здешние горы... И не старались притвориться хоть сколь бы то ни было цивилизованными. Они поднимались красно-бурой стеной, словно прорываясь оттуда снизу, разодрали жилы земные и перемазались кровью. Она, спекшаяся, покрывала камни. «Тут остановимся!» Эдди спешился первым и огляделся. «Там дальше дорога неудобная!» И Винчестер в руке подбросил. А Чарльз едва сдержал облегченный выдох. Нет, он понимал, что придется ехать, что в горы, что через них, но он был рад отсрочке, пусть и недолгой, и было стыдно за эту радость. Августа. Августа верно и не надеется, что ее ищут, что... И каждая минута промедления оборачивается для нее чем... Сверху раздался протяжный нервный звук, будто по стеклянной струне ногтем провели. «Падальщики!» — Эдди прищурился. «Есть хочешь?» «Есть не хотелось совершенно». Стоило спешиться, и Чарльз с удивлением понял, что недолгий этот переход дался ему с трудом. Ноги ныли, спину ломило, а ведь он неплохо держался в седле. Только выходит, этого мало... Он ослабил подпругу, но конь лишь фыркнул и отвернулся. — Наут! — Эдди протянул флягу. — Пей. Тут скоро источник, можно будет свежий набрать. Собственная фляга Чарльза опустела, и за это тоже было стыдно. Он вдруг явственно осознал, что здесь, в тени огромных гор, не имеют значения ни титул его, ни образование, которым он гордился ни даже орден алого Сердца, врученный его императорским величеством лично. Что горам и пескам, расстилавшимся по обе стороны их, а Чарльз не поленился, отыскал в прикупленном атласе карту окрестностей. Глубоко насрать и на вереницу благородных предков, и на бархатную книгу родов, и на то, что он, Чарльз, Является третьим по силе магом в Штатах. Сипом, впрочем, тоже. Над головой мелькнула огромная тень, и Чарльз едва удержался, чтобы не пригнуться. Живых они не тронут. Его страх не остался незамеченным. Впрочем, глядел Эдди без насмешки, за что Чарльз был ему благодарен. «Разве что ослабеешь крепко. Вот слабых добивают». «Если койоты и волки не успеют раньше». По спине поползла струйка пота. И что-то мерзенькое очнулось в душе, нашептывая, что Чарльзу вовсе не обязательно ехать самому. Зачем? Можно ведь нанять, предложить больше денег или еще что-нибудь. Денег у него хватит. А стало быть, он отряхнулся и воды глотнул. Теплое и сладкое. Спасибо. Ничего, это по первости так. Эдди флягу принял и убрал на пояс. Сюда многие приезжают. Сюда? В город. Он ведь не зря последний путь. Там дальше дикие земли. Вот и кажется многим, что там свобода. И творить можно что душе угодно. И счастье. Или богатство. С богатством-то проще. Там хотя бы быстро понимание приходит, Что золото тут, конечно, можно найти. Да только проблем на задницу. Куда скорее? Эдди сплюнул. А вот с романтиками хуже. Эти до последнего. Помирают, но верят в лучшее будущее. Разве это плохо? Уточнил Чарльз. Скорее ради поддержания беседы, чем из желания поспорить. В молчании просто остро осознавалась собственная неуместность. А чего хорошего? Эдди, кажется, понял, для чего этот разговор. На деле-то выходит, или шею человек свернет из-за дури собственной, или выживет, и дурету будет другим насаживать. Он, как твой этот змей. Не мой он. Неважно. Эдди задрал голову и прищурился, пытаясь выглядеть что-то там, в высоте. Главное же ж, тоже он строил. За идею. А вышло, что... Что? Уточнил Чарльз. Непонятно, что. Он махнул рукой. Милли, ты как? Нормально. Милисента уселась на камень и вытянула ноги. Ноги были длинными. Но Чарльз изо всех сил старался не пялиться. Как-то оно невежливо. Да и понято может быть привратно. Парит сегодня. К грозе. Чарльз поглядел на небо. Небо было чистым и прозрачным, и даже тени хищных птиц казались размытыми, неявными. И какая гроза? «Будет», Будет — подумав, согласился Эдди. «Но и лучше. Глядишь, в грозу и не погонят». «А могут?» «Могут. Их земля, их правила». Чарльз заскрипел зубами. «Правила. Был ведь закон императорский». Кодекс, что уголовный, что мировой, которому обязаны были подчиняться все граждане свободных штатов. Да только что-то подсказывало, что горам и людям, в них обретавших, плевать было еще и на кодекс с законом вместе. Но в грозу не принято. Или в снегопад. Или еще, если чего, приключиться. Эдди присел рядом. «Ноги разомни, а то судорогой сведет. Милли, намажь ему рожу». «Не надо!» — обгорел весь, — ласково произнес Эдди. Чарльз осторожно потрогал свое лицо и ничего не почувствовал, разве что щеки горячие и нос немного чешется. «Наот!» — Милли кинула на колени банку. Маш по а то облезешь!» Спорить Чарльз не стал, а хотелось. «Вскочить! Высказаться! Резко высказаться!» «Потребовать почтения, уважения и...» И он молча открутил крышку. Бальзам был густым и пах травами. И в прикосновении холодил. Прохлада эта проникала сквозь кожу, успокаивая. «В самом деле, что это он?» «Приспособишься!» — ободряюще сказал Эдди. И по спине хлопнул. От души. Чарльз даже пополам согнулся. Но выдержал, а Эдди столь же оптимистично добавил. Если выживешь, конечно, очень произнес Чарльз сквозь сцепленные зубы. Хотелось бы. <музыка> Узкая тропа поднималась выше и выше. И в какой-то момент Чарльзу даже показалось, что еще немного, и они выберутся на самую вершину этих треклятых гор, которые расступились, но ровным счетом для того, чтобы места хватило на одну тропу. И пока ехали, Чарльз не мог отделаться от мысли, что с гор этих станется сдвинуться. Или сбросить пару-тройку камней, запечатывая проход. Или... Но тропа вдруг резко повернула и стала спускаться. И главный спуск был куда более отвесным, чем подъем. Становилось темнее, холоднее, нервознее. Но вот снова поворот, и... Грохот выстрела оглушил Чарльза. Истошно заржал жеребец, норовя подняться на дыбы. Но Чарльз как-то справился. «Не шали!» Загрохотал голос Эдди, добавляя ушам боли. Этак Чаррис и оглохнет ненароком. «Гостей не ждем!» Отозвались откуда-то. «Сверху? Сбоку?» «Откажете путникам в приюте?» Сказано это было с немалую издевкой. И тот, кто скрывался в скалах, откликнулся. «Гостей не ждем!» Ишь, заладил. Произнес Эдди в полголоса. «Не ждут!» «Где их ждут?» «Мы нежданные гости. Ну да». Он откашлялся, а после поднял руки так, чтобы видны были. «Я с миром!» Голос Эдди, отраженный скалами, заполнил узкое ущелье. «Нам надо увидеть великого змея». Несколько мгновений ничего не происходило, и Чарльзу даже подумалось, что вот сейчас их развернут, что скажут, будто змей этот никого-то видеть не желает, что... «Езжайте по одному!» – отозвались сверху. «Я за тобой слежу!» «Я за тобой тоже!» Эдди шлепнул коня по шее и мрачного вида жеребец порысил по тропе. Конь Чарльз задвинулся за ним, не дожидаясь команды, что явно показывало, сколь высоко он ценит опыт наездника. Чарльз попытался было нащупать стрелка, но... «Горы слева, горы справа». Камни, которые соединялись с камнями, глубокие тени, и солнце, что пробиваясь в узкую расщелину, ослепляло до слез в глазах. В общем, оставалось надеяться, что Эдди Стрелка видит, и вообще понимает, что тут происходит. А дорога стала шире, ровнее. Горы вовсе закончились как-то вдруг, словно кто-то провел черту, за которую им невозможно было ступить. Их ждали трое, крепкие с виду парни, при оружии, но маги. Они и не думали скрывать ауру. Напротив, сила клубилась над ними, словно предупреждая, что револьверы — это так, ерунда. Эдди остановил жеребца и приложил пальцы к шляпе. — Доброго дня, господа, — сказал он вежливо и даже поклон изобразил. — Доброго дня, — ответил усатый тип хмурого вида. «Как жизнь, Мэтти?» «Благодарю, не жалуюсь, мистер Годдард», — отозвался тип. «Вы к нам в гости или по делу?» «Боюсь, гостям вы не рады». «Увы», — Мэтти развел руками, словно извиняясь. «Далеко не все гости приходят с добром, вот и приходится встречать». «В целом или случилось что?» «Случилось». Мэтти помрачнел и покосился на спутников своих, которые стояли молча и неподвижно. Так что вовсе закрались было сомнения, люди ли они. Неспокойно стало. Ходят слухи, что хромой пью собирает друзей. А у него есть? Стало быть, есть. Желают дельцы провернуть, крупные. А какое, увы, узнать не удалось. Может, сюда пойдут, а может, еще куда. «Спасибо». Эдди снял шляпу и показалось, что благодарит он вполне искренне. «Я передам шерифу. И остальным тоже». «Не за что. Дети Великого Змея не враги людям». Мэтти осклабился и добавил. «Не, людям тоже. Вы, стало быть, побеседовать». Эдди поднял руки, демонстрируя, что безоружен. «В данный момент времени». «Могу я?» «Конечно». Тебе тут рады. Я уже понял. Как-то вот эта радость с выстрелом казалась Чарльзу несколько сомнительной. Но кто его спрашивал? А с тобой кто? Сестра моя. Или не узнал? Увы, виноват. Мэтти приподнял шляпу. Простите, мисс. Ничего. Милли дружелюбно улыбнулась. Могу я спешиться? А то притомилась ехать. Если бы ваш брат удосужился предупредить о визите, мы бы отправили коляску. Не дело юной госпоже так долго ехать верхами. И это было сказано с полной серьезностью. Буду рад гостям в моем доме, что до дела, то отец примет вас вечером. Чарльз открыл был рот и закрыл, сообразив, что уж его-то тут слушать никто не станет. И скажи приятелю, чтобы вел себя прилично. Щел нужному уточнить Мэтти, убирая руки с револьверов. У нас тут не восток, порядки строгие. Думаю, он уже понял».